Филипп Петрович предложил Володе немедленно уйти. Филипп Петрович не пожелал даже выслушать объяснений Володе, был жесток и неумолим, не советовал, а приказывал. Но было уже поздно. Володя не успел даже обдумать, когда и куда ему идти, как был арестован тут же в мастерских на своем рабочем месте. Усилия палачей, пытавших Стаховича, были направлены не только на то, чтобы он разоблачил всех членов молодой гвардии, а и на то, чтобы он дал нити, ведущие к подпольной большевистской организации в городе. Многие данные, да и простой здравый смысл, давно уже подсказывали большим и малым чинам жандармерии, что молодежь работает под руководством взрослых, что центр Краснодонского заговора подпольной организации большевиков. Но Стахович действительно не знал, каким путем Олег осуществляет связь с райкомом. Стахович мог только сказать, что связь эта существует. Когда стали допытываться, кто из взрослых наиболее часто посещает квартиру Кошевых, он, перебрав всех в памяти, назвал Соколову. В Первый период работы, когда он был еще членом штаба, и позже, когда он бывал у Олега по делам организации, Стахович действительно чаще всего встречал на квартире Кошевых Полину Георгиевну. Раньше он не ставил присутствие Полины Георгиевны в какую-нибудь связь с деятельностью молодой гвардии, но теперь ему вспомнилось, что Олег иногда уединялся и перешептывался с Полиной Георгиевной, Истахович назвал ее имя. Нити от Соколовой вели в первую очередь к тяжелому, молчаливому, загадочному человеку Лютикову. Не случайным показалось мастеру Брюкнеру и то обстоятельство, что арестованные Машков и Осьмухин работали в цехе у Лютикова. Были сведены воедино все данные его биографии, все факты диверсий и аварий в центральных мастерских. 5 января, на заре, Полина Георгиевна, как всегда, принесла Филиппу Петровичу молоко и унесла под кофточкой на груди листовку, написанную Филипп Петровичем от имени молодой гвардии. В листовке ничего не говорилось об арестах молодежи. Филипп Петрович хотел показать этой листовкой, что враг не попал в цель. Молодая гвардия живет и действует. Вечером Вернувшись с работы, он застал в кухне у Пелагея Ильиничны жену Евдокию Федотовну и дочку Раю, пришедших с хутора его навестить. Воистину радость посетила его дом. Филипп Петрович переоделся во все чистое, надел свежую белую сорочку, темно-синий галстук в серую полоску и парадный костюм, вычищенный Пелагея Ильиничной. В этом праздничном костюме, спокойный, ровный, добрый, Он просидел с самыми близкими ему людьми до темноты и шутил так, как если бы ничего не случилось. Знал ли Филипп Петрович, что угроза гибели уже нависла и над ним? Нет. Он не знал и не мог знать этого. Но он всегда допускал эту возможность, всегда был готов к ней, а в последнее время он чувствовал, что опасность возросла все чаще молчаливый шведы набрасывался на Баракова в припадке неудержимого бешенства, обвиняя его в саботаже. Кто мог поручиться, что немец не напал на верный след? Несколько дней тому назад четыре подводы с углем ушли в ближайшие деревни якобы для обмена угля на хлеб. Вывоз угля с территории мастерских сам по себе был уже неслыханным нарушением нового порядка. Но другого выхода из положения у Филиппа Петровича и Баракова не было. А ждать они права не имели. Под углем было спрятано оружие для краснодонской партизанской группы, влившейся в Митякинский отряд. Кто мог поручиться, что дерзкое это предприятие так и пройдет незамеченным? Враг арестовывал членов молодой гвардии одного за другим. Кто мог знать, какие скрытые пружины вызывали провал целых звеньев этой организации? Все это понимал и чувствовал старый Филипп Петрович.